Джуд Уотсон странстве джедая. Книга третья. По следам джедая». Глава первая. Из глубин космоса планета Рагун-6 выглядела покрытой синеватой дымкой. Когда корабль вошел в плотные слои атмосферы, создалось впечатление, что он просто нырнул в прозрачную воду. Но искры по ту сторону иллюминатора говорили о высокой температуре. Внизу планета казалась великолепным изумрудом, сияющим своим неповторимым зеленым цветом. У Энакина Скайвокера перехватило дыхание, когда он подался к иллюминатору. Он никогда не видел такого красивого мира. Обиван положил руку на плечо Энекину, также смотря в иллюминатор. Я уже и забыл, насколько здесь красиво. Энекин посмотрел на своего учителя. Несмотря на его бородку, его лицо вдруг помолодело. Оно стало даже моложе, чем тогда, когда Энакин встретил его пять лет назад, когда Энакину было всего девять. Оби-Ван был тогда подаваном, таким же, как и он сейчас. Без сомнения, Оби-Ван сейчас вспомнил свой прилет сюда со своим учителем, Квайгун-Джином. Врен Хоноран и их пилот-джедай кивнул. «Я тоже забываю об этой красоте всякий раз, пока вновь не прилетаю сюда. Но сколько бы раз не прилетал...» У меня тоже захватывает дыхание смотря на это удивительно что она не колонизирована сказал энакин это благодаря сенату и правительству объяснил обиван рагун 6 населяют лишь небольшие племена аборигенов но сенат всякий раз обращается за разрешением к ним на посещение планеты лишь джедаи и ограниченный круг существ могут посещать ее в любой момент доступ сюда строго ограничен Это сделано для того, чтобы Рагун-6 оставался нетронутым, как того требует правительство. Здесь нет никаких воздушных сообщений, никаких фабрик, никаких городов. «Жители Рагуна и так бы не позволили себя ни колонизировать, ни вообще узнать о себе», – сказал Врен. «Если бы их собственное население катастрофически не уменьшалось до тех пор, пока осталась лишь небольшая горстка». Но и тогда они не захотели пустить тех, кто хотел прибыть на их планету. Они знали, что им придется расстаться со всем, что им дорого, а потому хотели сохранить это. Но если бы они позволили колонизаторам прибыть, то те, возможно, спасли бы и их планету, — сказал Ленникин. Может быть. Но они так не думали. Красота их родного мира очень важна для них, — сказал Убиван. Сохранить планету нетронутой было их главной целью. По мне так звучит несколько эгоистично, — Ответил Энокин. Они хотели сохранить планету нетронутой только лишь для себя и ограниченного круга других. Возможно, это было мудрое решение, сказал Обиван, чтобы сказать нам, что это все их. Энокин вновь с восхищением взглянул на планету и вздрогнул. Одно из самых тяжелых вещей, с которой он столкнулся при обучении в храме, это возможность выносить суждения, смотря на все с разных сторон. Для Энакина все было или хорошим, или плохим. Или умным, или глупым. Никаких полутонов. У оби -Вана все было далеко не так. «Если бы у меня была планета, которая была бы действительно моим домом, я бы никому не отдал ее. Я хотел бы иметь возможность всякий раз вернуться туда, когда захотел бы», сказал Энакин. «Он провел свои детские годы на Татуине, но там он был рабом а потому никогда не чувствовал, что эта планета являлась его домом, даже при том, что его мама все еще жила там. «Храм джедаев – твой дом», – тихо сказал Оби-Ван. кивнул, не желая спорить, но сердцем он знал, что это не так. Он любил храм, он всегда был рад вернуться туда. Он любил тот порядок, его гостеприимство и тепло. Он любил его красоту, зал тысячи фонтанов, глубь озера – Но он не чувствовал себя там дома. В отличие от других учеников Уэнекена, когда-то был дом. В отличие от них, он помнил свою мать. Он не забывал, как прибегал домой в жару, торопясь проникнуть в дверь, за которой его ждала прохлада и теплые мамины руки. Он помнил прохладу ее щеки, когда целовал ее. Нет, его дом не была планета. Дом был намного меньше куда более скромной и намного драгоценнее, чем что-либо. Жизнь в этом доме не была легкой. Иногда была нехватка еды, а временами они замерзали от холода ночью, когда не было топлива. В храме никогда не случалось перебоев с топливом или едой. Там всегда было уютно и тепло для самых различных существ, которые жили там. Там было куда безопаснее, чем в кварталах рабов на Татуине. Но, несмотря на это, Там, в храме, он не был дома. «Дом будет всегда там, где его мама. Независимо от того, сколько мне будет лет, я вернусь туда. И я увижу ее», — думал Энокин. «Здесь есть горы, которые называются Рост», — сказал Врен. «Вы высадитесь здесь, и я попрощаюсь с вами». Он усмехнулся, хлопая по плечу Энакина. «А затем вы попытаетесь отыскать меня». Врен был рослым джедаем с серой бородой. Он преподавал в храме, но не отправлялся на миссии. Энакин изучал у него политику планетарных правительств, и юноша знал, что мастер-джедай имеет представление обо всех политических течениях в галактике. В то же время Врен принимал участие в физической подготовке джедаев. Энакин и Оби-Ван должны были найти Врена, пробравшись по пересеченной местности. Это упражнение было предназначено для того, чтобы усилить доверие между учителем и его подаваном. На рагуне 6 они могли рассчитывать только на себя, чтобы найти Врена. Энакин посмотрел на джедая, уважительно поклонившись ему. — Для меня будет большой честью и удовольствием найти вас сегодня вечером, Врен. — Ах, вот как ты говоришь, — засмеялся Врен. — Ты так же дерзок, как и твой наставник. — Думаешь что я, загадаю вам загадку, куда сложнее, чем ты думаешь? — Я люблю преподавать уроки самонадеянным подаванам. Энакин попытался скрыть свою улыбку. В учебных классах Врена уважали, но за спиной дразнили, как и любого другого учителя. Энакин хотел найти его прежде, чем завершился бы этот день. Это показало бы их прекрасную подготовку. Но Энакина удивляло другое. Почему оби решил взять его на это упражнение? Он уже не раз доверял учителю свою жизнь, как и тот ему тоже. Они не раз выполняли вместе трудные миссии. Он знал его с детства. Каждая миссия лишь сближала их. Почему же тогда он решил пройти это сложное упражнение, эту непростую игру? Они приземлились и вышли на луг с высокой зеленой травой и красивыми цветами. Луг был высоко в горах, на вершинах которых лежал снег. Небо было ярким и синим. Энакин вдыхал пленяющий аромат цветов. Он никогда не видел такой красивый мир со стольким буйством красок. Врен вышел на трап, провожая оби и Энакина, и обратился к ним. «Помните, что вы должны оставить свои комлинки на борту корабля. Никаких сигнальных поисковых устройств. Никакие дроиды не могут быть использованы. Вы должны положиться только друг на друга и на силу. Энакин и обиван кивнули. Они оба знали эти вещи, но напоминание было частью ритуала, а потому Врен должен был повторить это. Они передали свои комлинки Врену, и тот убрал их в контейнер на корабле. «Если вы не сможете найти меня, то встретимся здесь, через десять дней». Он остановился, чтобы закинуть на плечо комплект выживания, а потом попрощался с ними. «Да пребудет с вами сила!» Его серые глаза блестели. «Она вам понадобится». Затем Врен сошел с трапа и направился прочь, исчезая вдали. «Врен будет ждать, когда мы отыщем его», — сказал Обиван. «Он действительно может куда больше», — ответил Энакин. Обиван повернулся к Энакину. «Ты считаешь, что Врен относится к этому слишком серьезно?» «Нет», — сказал нерешительный Энакин. «Но я не понимаю, почему рыцарь-джедай тратит время на такие игры, вместо того, чтобы отправиться на миссии». «Врен прошел сотни миссий», — ответил Убиван, нахмурившись. «Он спас много жизней. А теперь он желает передать свои знания под Аваном. Это благородный поступок». «Благородный, но очень скучный», — подумал про себя Энакин, отметив также, что его учитель не разделяет его взглядов. «Какую фору мы дадим ему?» — спросил юноша. «Лишь несколько часов», — ответил Убиван. Это достаточно для того, чтобы немного освоиться здесь и поесть. Обычно, когда мы отправляемся на миссии, то питаемся пайками и белковыми кубиками. Но сейчас мы можем поесть довольно хорошо». Оби-Ван, улыбаясь, посмотрел на Энакина. Тот был по-прежнему серьезен. «Это упражнение создано для того, чтобы научить нас обоих, Энакин. Но это, как предполагается, является еще и игрой». «Конечно, учитель!» Энокин не хотел, чтобы убиван думал, что он с нетерпением ждал завершения упражнения. Он знал, что Обиван здесь был уже раньше с Квайгоном, и многое здесь напоминало ему о его учителе. Энокин хотел здесь пережить то же самое со своим учителем. Обиван разогрел пищу для них, и они сели завтракать на лугу в окружении цветов. Утреннее солнце сияло, согревая Энокина. Он быстро ел, стремясь приступить к заданию. Квайгон и я тогда должны были найти джедая по имени Винсу Байкерт, сказал Убиван, отодвигая свою тарелку и откидываясь в траву. Это было наше второе посещение Рагу на шесть. В первый раз мы вынуждены были прервать наше и без того краткое пребывание. Я не знаю почему, но именно в то время Квайгон получил очень тревожное видение о Талле. Я слышал о ней, сказал Линкин. Она, как говорили, была великолепной. Она была добрым другом, блестящим джедаем. Она была уникальна. Убиван смотрел на лук, и к тому же она была очень близким другом Квайгона. Я не знаю, смирился ли он вообще когда-либо с ее смертью. Но джедаи должны принять смерть, сказал Энекин, ведь она часть жизни. Это так, спокойно сказал Убиван, чей пристальный взгляд блуждал вдали. Но это было очень трудно сделать к Вайгону. Что вы имеете в виду? хотел спросить Энекин, но что-то его остановило. В минуты, когда Убиван рассказывал о своем учителе, он словно отдалялся от всего, что было рядом. Энекин мог узнать об этом по выражению лица наставника. И сейчас он не хотел злоупотреблять этим, задавая вопросы. Воцарилась тишина. Энекин воспользовался этим. Обычно в такие минуты Энекин чувствовал себя лучше. Но не в этот раз. Юноша смотрел на лицо своего наставника. На нем он видел легкую тоску. Обиван тосковал по Квайгону, и впервые это обеспокоило Энекена. Нет, он не чувствовал укол ревности к Вайгону. Этого не было. Он также любил мудрого джедая, но нечто другое обеспокоило его в его наставнике. Может быть, то, что он завидовал их отношениям. Обиван взял энкина в подаваны, не желая этого. И Энакин всегда это чувствовал. Квайгон верил в него, и вера Квайгона повлияла на решение Оби-Вана. Как мог Оби-Ван не выполнить последнее желание своего любимого учителя? Энакин думал, что ему очень повезло, когда он попал в храм, уже выбранный рыцарем джедая. Ведь это было неслыханно. Теперь, когда ему было 14, он видел, как его друзья, такие же ученики, ждали и надеялись, что их выберут подаваны. Он говорил об этом своему другу Тру Велду. Тот рассказывал ему, как мастер Рай Гоул присматривался к нему. Тру чувствовал, как внимательно за ним следит Рай Гоул во время его занятий со световым мечом. Они много беседовали, и когда Рай Гоул официально назвал Тру своим учеником, тот был счастлив узнать об этом. Эннекен также всегда чувствовал себя счастливым от того, что он был подаваном оби -Вана. Но почему? Энакин вдруг задался вопросом. Ведь Оби-Ван не выбирал меня. И сегодня впервые Энакин видел различие, И новая мысль проникла в его разум. Неужели Оби-Ван привел его на Рагун-6 в отчаянной попытке развить в себе ту близость к нему, которую он не ощущал? Глава вторая. Оби-Ван не зацикливался на прошлом. Это не было путем джедая. Но его учитель все еще оставался неотъемлемой частью его жизни, и это было больше, чем просто память. На Рагуне 6 было нетрудно предаться воспоминаниям. При первом их совместном посещении этой планеты Куайгон увидел видение, что талия угрожает опасность. Он ничего тогда не сказал Бивану Они быстро покинули Рагун и направились на поиски талы, даже вопреки решению Совета. В той опасной миссии видение Квайгона оказалось пророческим. Тала погибла. Но не раньше, чем Квайгон рискнул всем, включая свой статус джедая, чтобы объяснить ей свою любовь к ней. Тогда об этом он не знал. Квайгон расскажет о многом ему позже. О другом Обиван ван догадается сам. Квайгон никогда не рассказывал о своей любви к Тале. Это было для учителя очень личным. И тот не приглашал своего ученика так глубоко в свою душу. Теперь у Обивана был подаван, и он понимал, почему Квайгон скрывал многое. Были вещи, о которых тогда ему лучше было бы не знать. Но как сделать это сейчас? Сохранить многое личное в тайне и при этом не потерять доверие подавана. Было время, когда молчание Квайгона раздражало и огорчало его. Но в конечном итоге все это не имело значения. Ничего не имеет значения, кроме конечной цели. Он хотел, чтобы так было и с Энакином. ОбиВан знал, что осознание этой цели, в конце концов, придет и к нему. Но почему же тогда он так хотел, чтобы это случилось как можно скорее? Что-то тревожило его. Как будто бы еще немного, и он потеряет доверие Энакина, и уже никогда не сможет вернуть его. Он должен все сделать правильно, так, как это сделал бы сам Квайгон. Оби-Ван вспомнил о своем втором посещении Рагуны-6. Это было совсем незадолго до того, как он и Квайгон отправятся на Набу в их последнюю миссию. Но тогда на Рагуне-6 этот конец был невероятным. Они наслаждались совместными тренировками, отвлекшись от их миссий. Даже тогда, когда они знали, что галактика меняется. Миссий становилось все больше, горячих точек тоже. Сенат все чаще обращался к джедаям за помощью. Часто было трудно найти время для тренировок, но Квайгон настоял на той поездке. Он пообещал Убивану, что они вернутся на Рогун-6. Когда Убиван сказал, что у них есть много времени, то заметил у своего учителя мимолетный взгляд, полный глубокой печали. Так кажется всегда, когда ты молод, сказал он. Но ты не сможешь удержать это навсегда, Подаван. Время просачивается, словно вода сквозь пальцы. Ты должен ловить момент. Потом его может не быть. Обиван одернул себя. Он думал в то время, что Куайгон вспомнил Талле. Он знал, что Куайгон думал, как быстро пролетело его время. Воспоминания помогли Обивану выкрыть время на эту миссию с Эникиным. Это было нелегко. Совет джедаев нуждался в рыцарях. Но Йода и все члены совета разрешили Обивану отправиться со своим учеником на Рагун-6. Они видели, сколько раз, что эта планета, эта миссия укрепляла связь между учителем и учеником. Укрепит ли она их связь? Обиван надеялся на это. Он знал, что Энакин с нетерпением ждет начала миссии. Энакин хотел совершать серьезные вещи. Он всякий раз стремился проявить себя на миссиях, стремился увидеть галактику. На этот раз возникла пауза перед грядущим, которую Энакин торопился встретить. Обиван надеялся, что эта миссия не будет слишком скучной и заурядной для такого одаренного подавана, как Энакин. Поэтому он и попросил участвовать в ней Врена. Энакин мог ориентироваться над мастерством Врена, но очень скоро он поймет, что сильно недооценил его. Обиван встал. Ну что, подаван? Пришло время идти. Они пошли в ту сторону, куда ушел Врен. Вначале видеть след пилота было легко. Врен не потрудился даже скрывать следы своего присутствия. Измятая трава, сорванные листья – все это подсказывало, куда направился джедай. Но уже спустя пару часов они едва не потеряли направление. Положение спас Энакин, который смотрел пару седых волос, оставшихся на листе. — Нам туда, — довольный собой сказал он. Стоя сзади, Оби-Ван лишь покачал головой. Иногда он чувствовал, что должен учиться у своего подавана оби знал, насколько мощно в Энакине проявлена сила. Врен должен будет придумать самые хитрые уловки, иначе Энакин выполнит свое обещание, найдя его до вечера. К полудню Энекин и оби должны были признать, что они потерялись. Следы Врена еще находились, а намерение Энакина исполнить свое обещание все росло. Но сейчас он остановился раздосадованный энокин кинул камень в ствол дерева который отозвался глухим стуком стало лучше спросил убиван не а я так не думаю расстройство это часть нашего упражнения юный подаван я знаю знаю пробормотал энокин надо обуздать мое нетерпение тогда можно будет идти правильно отчетливо сказал убиван он подождал еще мгновение хорошо энокин Хорошо, что я не вижу, что ты успокоил дыхание. Обиван знал, как не любит упражнения на терпение его подаван. Но эти небольшие испытания были для него хорошим уроком. Энакин покорно закрыл глаза. Он вдохнул и выдохнул, затем открыл глаз. Теперь можно двигаться. Думаю, что да, усмехнулся Обиван. Если бы Врен видел то, что мы заблудились, он был бы счастлив. В глазах Энекена блеснул озорной огонек. «Но день еще не закончен». «Пошли. Давай вернемся», – предложил Убиван возглавив шествие назад. «Должно быть, мы взяли неверный след». Солнечный свет пробивался сквозь листву. Они двигались обратно, то выходя на свет, то вновь попадая в тень. Солнце грело их, тень дарила прохладу. Воздух был свеж. «Отличный день, но который вскоре пройдет». Энакин вдруг присел, исследуя землю. «Он останавливался здесь», — юноша указал на отпечаток следа. оби нагнулся. «Думаю, что это так». «Точно», — голос Энакина вновь задрожал в волнении. «А затем он пошел по траве туда, в этом направлении. Он пошел вперед, в лес». еще раз взглянул на след и последовал за ним. После того, как утром Врен оставил лишь малозаметные подсказки в виде помятой травы или листьев, сейчас подсказка пилота была явной. Это была часть его стратегии – чередовать явные подсказки с более скрытыми. Энакин шел вперед сквозь плотный лес. Теперь следы Врена были отчетливо видны, и земля была мягкой и влажной, а потому четко сохраняла отпечатки. Оби-Ван разрешил Энакину взять инициативу на себя, сам же просто наслаждался прогулкой по лесу. Вскоре Эннекин остановился и обернулся. Следы ведут вперед, сказал он спокойно. И некоторые из них свежие. Как вы думаете, учитель, мы настигли его? Я сомневаюсь насчет этого, ответил Обиван. Давай пойдем медленнее. Мы должны быть рядом, чтобы завершить нашу тренировку. Расстояние в клинок светового меча достаточно, соринизировал Эннекин. Думаю, что наш единственный шанс. Это застать его врасплох. Энекин, Но крик Оби-Вана потерялся в лесу. Энакин ринулся вперед в заросли и прыгнул на полянку. Оби-Ван страстно желал когда-нибудь научить своего подавана обуздывать свое нетерпение. Сейчас он желал это куда больше, потому что теперь ему стало ясно, куда Врен привел их. Они наткнулись на логово Малия. Он помнил Малия от своей первой поездки на Рагун-6. Они были быстрыми, проворными и смертельно опасными существами, жестокими хищниками с тремя рядами зубов. Энакин стоял, замерев, в середине поляны. Сейчас он видел, что там были малия. Их серый мех терялся в тенях. По крайней мере, они охотятся ночью, подумал обиван Он уже сражался с ними вместе с Квайгоном, и сейчас ему на память приходил взгляд их светящихся зеленых глаз, их хитрость, когда они кружили вокруг них, стремясь напасть. ОбиВан не хотел встретиться с ними вновь. Что это такое? – прошептал Энокин. Тихо, тихо. Иди назад, – осторожно ответил ОбиВан. Но едва тот сделал пару шагов, ОбиВан увидел, как одно из существ проснулось. Поднялась длинная вытянутая морда, открылись глаза, а следом громкий рев Малия возвестил ОбиВану о том, что у них обоих серьезные неприятности. Глава третья. Малия прыгнула в один момент с оби -ваном. Существо молнии принеслось в воздухе, но Оби-Ван с размаху ударил по нему, и оно упало раненым, огласив окрестности ревом. Остальные существа проснулись. оби быстро пересчитал их, шестнадцать. Но кое-кто может еще скрываться в пещере. Малия были стадными существами. Один из них поднялся и вышел вперед, сверкая желтыми глазами и обнажив при этом тройной ряд зубов. «Милые животные!» сказал Энакин, сжав свой световой меч. «Погоди немного. Может быть, они не будут нападать на нас. Но если они это сделают, то не стоит недооценивать их», сказал оби отступая назад. «Я уже сражался с ними вместе с Квайгоном. Они очень быстры в атаке, используют деревья. Но их цель – разделить нас и окружить». Энакин сделал еще один осторожный шаг назад. «Как вы победили их?» «Это не мы сделали». Сказал Убиван. нам помогло племя местных жителей. Вам нужна была помощь? Недоумение отразилось на лице Энакина. — Да, Энакин. Даже джедай иногда нуждается в помощи. Так продолжает ступать очень-очень медленно. Да, и еще одно: Не смотри им в глаза. Ой, ответил Энакин, уставившись прямо в глаза существу. Все племя Малия проснулось и ринулось вперед. Оби-Ван видел, как двое первых Малия, отделившись от других, начали обходить их с боков. «Энакин!» – крикнул Оби-Ван. «Я вижу его!» – ответил юноша и тут же столкнулся с атакующим Малия. Энакин был удивлен той скоростью, с какой существо перешло в атаку, и едва успел поднять световой меч, чтобы ударить по шее Малия. Оби-Ван удостоверился, что его подован прекрасно справился и сам начал внимательно смотреть за еще одним Малия, который обходил его – В то же время он внимательно следил и за деревьями, с которых спрыгнули еще два существа. — Независимо от того, что ты делаешь, не позволяй никому из них приближаться к нам, — сказал оби прыгнув к Малие и размахивая световым мечом. Малия отступил, рыча и сверкая глазами в темноте. Энакин развернулся, чтобы ударить двух Малия, которые напали на него, и в это же время еще один прыгнул на подавана с дерева. Обиван поспешил на помощь к своему подавану. Стоя спина к спине, они оба боролись с существами. Казалось, что воздух вокруг наполнился летящим мехом острыми желтыми зубами. Малия вновь и вновь в ярости атаковали свои жертвы. Обе вану и Энакину приходилось использовать ноги, чтобы пнуть наиболее приблизившихся хищников. Энакин еще не мог легко использовать силу для перемещения живых объектов, а вот Оби-Ван взмахами левой руки уже отправил в полет пару Малия. Они продолжали отступать в лес. Теперь деревья мешали Малия двигаться свободно. Энакин сражался неистово. Он прекрасно переносил ритм сражения. Его световой меч блистал, а сам юноша прыгал, оборачивался и отпинывался. Энакин сильно ударил по горлу одного из животных, отправив того с помощью силы в небольшой полет. Визжащий Малия пролетел назад и ударился о ствол дерева. Теперь нападало уже восемь Малия, лишь половина от первоначального стада. Двое из них хромали, еще двое кружили угрожающе рыча, но нападать не решались. Они также сверкали глазами и демонстрировали джедаям острые, как бритва зубы. Но Оби-Ван заметил, что их нападение уже не отличается напором и сосредоточенностью. Малия явно не ожидали встретить подобные сопротивления. Рядом с ним тяжело дышал Энакин. Он твердо держал световой меч в руке. Ничего, кроме дыхания, не выдавало в нем усталости. «Давай, продолжаем отступать», – тихо сказал Оби-Ван. «Медленно. И не смотри им в глаза». «Поверьте мне, учитель, второй раз я эту ошибку не допущу», – сказал Энакин сквозь зубы. Малия продолжали следовать за ними, но держались на расстоянии, позволяя джедаям отступать. Обиван не винил Малия в том, что они напали. Ведь это джедаи пришли на их территорию и нарушили их покой. Он не хотел уничтожать весь выводок. Джедаи немного ускорились, малия не следовали за ними. Они собрались вместе и лишь рычали, поглядывая туда, куда отступали убиванный Энакин. Вскоре все они скрылись в тени, и джедаи могли слышать их лишь сердитое ворчание. Энакин выдохнул, деактивируя световой меч. — Одного звука достаточно, чтобы нас напугать, — сказал он. — Думаете, что они последуют за нами? — Вряд ли. Несмотря на их хитрость, это просто животные сказал Убиван. «Они только защищали свой дом. Нам повезло, что это случилось днем и что Малия не охотились. Вы имеете в виду, что сражаться тогда было бы тяжелее?» недоверчиво спросил Энакин. «И куда дольше Убиван повесил свой меч на пояс. «Они бы нас просто не отпустили». «Я почему-то думал, что это безопасная планета», заметил Энакин. «Почему Врен привел нас в логово Малия?» это кажется перегиб даже для врена он не сделал бы этого сказал убиван должно быть мы неверно поняли его след подсказку давай вернемся к тому месту где мы его нашли они быстро прошли через деревья возвращаясь той же дорогой и вновь склонились над следом это моя ошибка признался энокин я увидел часть следа и подумал что это врен Сейчас он внимательно смотрел в землю, поскольку и Оби-Ван также изучал почву. Нет, Энокин был прав. След указывал туда. Врен специально вдавил ногу сюда, оставляя этот след. Это указывало, что он стоял тут какое-то время. Все было слишком легко понять, особенно для джедая. Врен не потрудился скрыть это или усложнить задачу джедаев. Это не было похоже на него. Или напротив было. «Врен любил быть непредсказуемым», — думал обиван «Учитель, нам сюда!» — позвал его Энакин. «В этот раз я уверен Обиван подошел к ученику. В другую сторону от следа земля сменялась скалистым склоном, идущим вниз. «Посмотрите сюда!» «И сюда!» — Энакин оставил след и прыгнул. «Он пошел сюда Обиван последовал за ним. «Было важно дать руководить сейчас Энакину». Это было частью всего упражнения. Энакин быстро спустился по крутому спуску. Они достигли основания и тут же погрузились в лес, настолько плотный, что деревья закрывали свет. Джедаи остановились, чтобы их глаза привыкли к полумраку, царящему тут. Деревья здесь были высокими, с длинной плотной листвой. Энакин вновь начал исследовать землю. Оби-Ван пристально осматривал землю, камни и деревья. Огорченный неспособностью найти очередную подсказку, Энакин выпрямился и стал изучать деревья вокруг. Он поспешил подойти к одному из них. Тут он отдыхал. На стволе остался след. Обиван посмотрел на след на коре у пальца Энакина. «И что? Деревья меняют кору. Но есть сок, что рядом. А вот отпечаток его пальца. Посмотрите, да вот же он». «Да, выходит, он решил сократить путь?» Обиван наслаждался острым взглядом Энекина, который решил сейчас логическую задачу. Потом юноша еще раз посмотрел на дерево и торжествующе заключил. Он пошел этим путем. Мы все же настигнем его. Обиван лишь улыбнулся, идя через лес за Энекином. Это было то, на что он надеялся. Энекин забыл о своем нетерпении и о пренебрежительном отношении к этому упражнению, считая его тратой времени. Теперь он был наполнен волнением преследования. Они двигались по ковру усохших листьев и коры, но вскоре путин преградила гора. Сейчас они словно оказались в зеленой ароматной пещере. Деревья резко выгибались, а за ними была каменная стена, возвышающаяся над ними по обе стороны. Пути дальше не было. Только назад, по той дороге, по которой они пришли. — Это тупик, — разочарованно сказал энкин Но я был настолько уверен, что Врен пошел этим путем. Погоди, сказал Обиван. Давай смотримся. Может быть, ты что-то пропустил. Вспомни упражнение в храме на внимательность. Закрой глаза. Энокин закрыл глаза. Обиван подождал, пока не удостоверится, что его подаван сосредоточился. Что ты видишь? Кора и листья под ногами. Стена высотой метров в десять, на которую нельзя взойти. Небольшое растение произрастает в щели в 30 метрах. Наверху утеса снег. Птица кружит справа. В основе скалы какое-то небольшое отверстие. Может быть, логово животного или...» Энакин открыл глаза. пещера Обиван улыбнулся. Он увидел вход в пещеру пары минут раньше. «Пойдем. Посмотрим, что это». Энакин и оби исследовали вход в пещеру. Это может быть все что угодно, как проход, так и логово животного, сказал ОбиВан. Мне кажется, что все-таки это проход, ответил Лэнкин, глядя внутрь. Позволите мне войти? ОбиВан сомневался. Он хотел войти первым сам, чтобы в случае опасности прикрыть ученика. Но это упражнение было рассчитано и на учителей. Он должен научиться отпускать своего подавана, доверять его навыкам. Он знал, что Энакин хорошо обучен и справится с тем, что внутри. «Хорошо, подаван. Без освещения. Энакин должен был положиться на силу, чтобы чувствовать свой путь. Он шел осторожно, держа одну руку на световом мече. «Это пещера! Здесь красиво!» – эхом в глубине отозвался голос Энакина. Оби-ван протиснулся в отверстие. Ему это было сложновато. Он задался вопросом, как это сделал еще более коренастый Врен. Он смог подняться в рост, только прополши несколько метров. Энакин стоял перед ним, рассматривая пещеру. Здесь действительно было красиво. Стены словно светились изнутри. Снаружи камень утеса был серым, но тут были и розовые камни с прожилками ярко-золотого и серебряного цвета. Энакин спешил вперед, держась рукой у стены. Он не ожидал, что мы сможем отыскать его здесь. Убиван глубоко вдохнул воздух. Пахнуло свежестью. Где-то должно быть другое отверстие в скале, выход из пещеры. Они шли в правильном направлении. Врен, вероятно, уже миновал пещеру и шел дальше. В воздухе также чувствовалась влажность. Нормальное явление для пещеры. Уровень воды в подземных водоемах часто высок, а в некоторых периодически повышается, Вдруг обожгла мысль об Ивана. Энакин позвал оби -Ван своего подавана. Его голос отозвался эхом по пещере, но Энакин бежал вперед и не слышал. оби поспешил догнать его. Они повернули за угол. Энекин остановился, чтобы рассмотреть еще один зал пещеры. Здесь можно было даже увидеть заплату сине-фиолетового неба через небольшое отверстие в камне. От мерцания розового и золотого камня в стенах захватывало дух. «Энакин, мы должны уходить отсюда», – еще раз сказал Обиван, догоняя Подавана. «Я думаю, что эта пещера может периодически затапливаться». Энакин кивнул и подождал, пока его учитель догонит его. В этот момент Оби-Ван услышал шум. Тихий, свистящий звук. Он пошел быстрее. Энакин стоял в зале. «Здесь красиво», – сказал он спокойно. Свист стал громче и вскоре перерос в рев. Держись! успел крикнуть убийван, поскольку стена воды вдруг заполнила все вокруг и, закрыв небо, устремилась на них.